Глава двадцать Возможно, Лондон — величайший город из всех известных. Но он представляет собой скопление более мелких поселений, сбитых в кучу ходом истории и географическими условиями. При этом каждая сохранила свой индивидуальный характер. Это чувствовалось даже в только что отстроенных районах. Жители тяготеют к окраинам и боятся центра Лондона. Из атласа Лондона я узнал, что Ламберт-Плейс располагается как среди сети улочек к западу от Тоттенхем-Корт, неподалеку как от Маргарет-Стрит, так и от трущоб Сент-Джайлса. Я отправился туда пешком. Низкое кроваво-красное солнце тщетно пыталось рассеять мрак тумана, но хилые лучики лишь слегка поблескивали. Я еще не полностью оправился после событий предыдущего дня — И время от времени мне казалось, что я бреду по фантасмагоричному, а не реальному городу. Душа моя еще не выбралась из сумрака после нападения на Куин-стрит, и я болезненно реагировал на все, что могло предвещать опасность. По мере приближения к месту назначения мне открылась сущность района, этого стихийного поселения. Джентльмены проживали на самой Маргарет-стрит и рядом с нею. Трущобы являли собой худший образец пороков и нищеты, какой только могла продемонстрировать столица, и он несмываемым пятном ложился на весь церковный приход Сент-Джайлса. Но крошечный лоскут вокруг Ламберт-Плейс вновь разительно отличался. Тихий и респектабельный, населенный мелкими торговцами и ремесленниками. Сама улица оказалась тупиком с двенадцатью маленькими домишками и входом на конюшни, обслуживающими две большие улицы, идущие параллельно Ламберт-Плейс. Я постучал в дверь дома под номером девять. Мне открыла усталая маленькая женщина, к ее юбкам цеплялись двое малышей, а третьего она держала на руках. Я спросил своего друга, мистера По. Женщина покачала головой, а младенец зашелся в плаче. Я описал По как мужчину крепкого телосложения и добавил, что его лицо, вероятно, перевязано, поскольку он страдает от зубной боли. — Что же вы раньше не сказали? — спросила она. «Вам нужен мистер Лонгстаф. Женщина повернулась и крикнула через плечо. «Матильда!» Она сделала шаг назад, пропуская меня внутрь. Когда я вошел, в конце коридора открылась дверь, и оттуда появилась какая-то старуха. «Тут джентльмен спрашивает мистера Лонгстафа. Молодая женщина потащила своих отпрысков к лестнице. «Я была бы очень вам благодарна, если бы вы напомнили ему об арендной плате за прошлую неделю, Матильда. Я не могу вечно платить мяснику пустыми обещаниями». «Я с ним поговорю». Старуха взглянула на меня, и ее скрипучий голос превратился в вежливое завывание. «Вам очень повезло, сэр. Мистер Лонгстов как раз сейчас свободен. Прошу вас, сюда, пожалуйста». Я прошел за нею в маленькую комнату в задней части дома, выходившую окнами во двор. Перед окном стояло кресло с высокой спинкой, в котором сидел мужчина, казавшийся даже меньше ростом, чем та женщина, что открыла мне дверь. Кресло было прикреплено к полу железными скобами. Мужчина при моем появлении вскочил, и я увидел, что он намного моложе женщины. Коренастый и широкоплечий, сгорбленный, как вопросительный знак, и одна нога короче другой — Он казался каким-то перекошенным, словно человек, поднимающийся в горку. «Что ж, сэр, чего бы вы ни пожелали для своих зубов, мы вам это предложим», — выпалил хозяин. «Прижигание нервов, пломбы, простое удаление, которое мы проводим с такой скоростью и ловкостью, что вы не успеете почувствовать боли. Прошу заметить, сэр, моя специализация — пересадка зубов, нововведение мистера Хантера, у которого я учился в молодости. Я использую только зубы живых». От трупов упаси бог, хотя другие врачи постараются обманом подсунуть вам именно зубы мертвецов. А если захотите, я смогу изготовить для вас целую искусственную челюсть, которая прослужит долгие годы, будет украшением рта и поможет сделать речь чистой и ясной. Я изготавливаю их из жемчуга, серебра и даже в свое время применял эмалированную медь. Но все-таки рекомендовал бы в качестве материала моржовые клыки или человеческие зубы. «Они меньше других меняют свой цвет!» Во время произнесения тирады мистер Лонгстов приблизился ко мне вплотную. Дрожащей рукой он водрузил на нос очки с линзами толщиной с пенни и уставился на мой рот. «Пожалуйста, откройте рот, сэр!» «В настоящее время мне не требуется лечение», — сказал я. «Я пришел расспросить вас о своем друге, который, как я понимаю, мог на днях обращаться к вам за помощью». «Джентльмен, которому ты вырвал зуб», — громко сказала старуха. Ее реакция последовала незамедлительно, и я заподозрил, что последние несколько дней других пациентов у них и не было. «Ты его помнишь?» «Он не назвался?» — спросил я. Не уверен, что это был именно мой друг. «Нет, насколько я помню, не назвался». «А как он выглядел, сэр? Вы же видели его лицо?» «Я смотрю пациентам в рот, сэр, а не на лица. А у вашего друга во рту просто жуть, что творилось!» Я повернулся к старухе. «А вы, мадам, вы запомнили его?» Она расхохоталась, обнажив отличную вставную челюсть, изготовленную, должно быть, из слоновой кости. «Господь с вами, сударь, я теперь мало что вижу!» Женщина подняла лицо, и на него упал свет из окна. Мне сразу же стал ясен смысл ее слов. Глаза женщины были мутными и отличались от здоровых так же, как вода в стоячем пруду отличается от проточной. Я переводил взгляд с мистера Лонгстаффа на старуху и обратно. Мое разочарование росло. «Простите, а вы могли бы описать мне его голос?» Мужчина пожал плечами, а женщина энергично закивала. «Зычный! Припоминаю, этот джентльмен говорил с ирландским акцентом. А еще мне показалось, что он аристократ» точно не могу сказать, очень уж невнятно бормотал. «Но, мама, это из-за зубной боли!» — фыркнул дантист. А потом ему некогда было с нами болтать, да и кровь во рту хлистала, тут не до разговоров. «Ага, убежал отсюда, только пятки сверкали», — призналась мне матушка Лонгстафа. «С пациентами часто так бывает». «Сначала они так боятся, сэр, что приходится привязывать их к креслу, зато потом, когда отвяжешь, улепетывают, словно испуганные кролики». «Если вы знаете, где он живет, то могли бы забрать его вещи», — предложил дантист. «Его вещи, сэр? У него с собой было несколько чемоданов, но он так торопился покинуть нас, что забыл одну сумку». «Рыдал навзрыд», — сообщила старуха, облизывая губы. «Молчите, мама!» — перебил ее дантист, а потом повернулся ко мне и снова из его уст хлынул поток слов. «В нашей профессии неизбежны такие моменты, когда даже самый опытный врач случайно причиняет пациенту боль. Настойка опия и бренди притупляют ее, но не могут заглушить полностью. Операции по удалению зубов мудрости особенно болезненны, задние зубы рвать труднее всего». Я почувствовал, как и у меня в знак солидарности заболели зубы. «Если хотите, сэр, я верну сумку моему другу». «Вы окажете нам услугу, сэр», — сказал дантист. «Но вы должны написать расписку», — резко добавила старуха, глядя на меня мутными глазами. «Разумеется, мадам». Я вытащил записную книжку и нацарапал расписку, а дантист тем временем принес сумку, которая, как оказалось, все это время висела на колышке, вбитом в дверь». Сумка как сумка, из коричневой кожи, очень потертая и перевязанная веревкой, поскольку ремешок оборвался. Я вырвал страничку с распиской и попрощался. Донтист просил меня подумать о его услугах, если вдруг мне понадобится лечить зубы, и даже предложил бесплатный осмотр прямо на месте. Я вежливо отказался и поспешил прочь. Быстрым шагом я добрался до таверны на Шарлотт-стрит, где нашел свободный столик и заказал кружку «Эля». Когда официантка ушла, я принялся развязывать узел веревки, обвязанной вокруг сумки. Руки замерзли, и узел не поддавался. Потеряв терпение, я попросту разрезал веревку перочинным ножом. Туман на улице, казалось, служил отличной метафорой для тумана в моей голове. Я открыл сумку, и первое, что увидел — имя, написанное чернилами на внутренней стороне крышки. «Дэвид По». Буквы выцвели и напоминали запекшуюся кровь. Я высыпал содержимое сумки на чистый стол. Мои пальцы рылись в кучке пожитков. Маленькая фляжка, в которой некогда плескалась бренди, рубашка отличного качества, но не первой свежести, перепачканный шейный платок и кожаный портсигар. Я открыл портсигар и вытряхнул то, что было внутри — Я размышлял о том, что каждый раз, когда я принимаю нечто за чистую монету, это нечто по мере изучения переходит из области фактов в область гипотез. Я жаждал определенности, неопровержимости. И сейчас мне казалось весьма вероятным, хотя ни в коем случае не бесспорным, что пациентом дантиста был именно Дэвид По, американец. Следовательно, нет никаких причин предполагать, что человек, чье тело было обнаружено на Веллингтон-Террас, не Генри Франт, а кто-то иной» но подобные измышления также уязвимы, как пух одуванчика. Одного дуновения ветра достаточно, чтобы разрушить их. За моей спиной кто-то судорожно вздохнул. Я быстро обернулся. Эта официантка принесла мой заказ. Поднос дрожал в ее руках. Она, широко раскрыв глаза, уставилась не на меня, а на какой-то предмет на столе передо мною. И тут внезапно на меня снизошло озарение, и цепочка сложилась с неимоверной скоростью, Мой мозг заработал, и за мгновение в голове пронеслось множество мыслей, на которые в нормальных условиях ушли бы минуты, часы, а то и дни. «Я студент медицинского факультета», — выпалил я. «Чего уставилось? Это всего лишь редкий образец «digitus mortus praecisus», который мне одолжил сам профессор. Если дорожишь работой, то смотри не пролей на него «эль». Я закрыл редкий образец шейным платком, как ни в чем не бывало, будто просто хотел гарантировать, что официантка поставит поднос и ничего не разольет. Девушка захихикала, все еще нервно, хотя непонятная латынь слегка притупила чувство тревоги. Несмотря на мое предупреждение, несколько капель упало-таки на стол. Официантка испуганно закрыла рот рукой, пробормотала извинения и ретировалась. «Я сделал большой глоток Эля». Оставшись в одиночестве, вдали от чужих глаз, я отдернул платок. Частично предмет был ржаво-красным, но в основном грязно-желтым. На одном конце виднелся длинный ноготь, перепачканный чем-то напоминающим чернила. Проблема в том, что когда чего-то хочешь, желания имеют обыкновение сбываться. Наконец-то я нашел хоть что-то, что не растворялось в воздухе, не превращалось в гипотезу. «О, нет, я отыскал неопровержимый факт» и жалел об этом всем сердцем».